Глава 30 Лилит. «Как ты посмела, мерзавка!» — шипела красноволосая выдра, сжимая мою шею. «Пусти!» — хрипела я, пытаясь извернуться и пнуть махалат. «Он мой!» — плевалась это бешеная мне в лицо, а я молилась, чтобы ее слюна не оказалась ядовитой, с нее останется. «Слышишь? Мой!» Обхватив запястье демоницы двумя руками, призвала огонь. Махалат только усмехнулась, догадавшись, что я собираюсь сделать. Обычный огонь навредить демонам не может, это всем известно. Но в свое пламя я добавила маленький секрет. Завизжав от нестерпимой боли, Махалат разжала хватку. Воспользовавшись моментом, силой ударила ее ногой в живот, а когда демоница согнулась пополам, оттолкнула от себя. «Ты об этом пожалеешь!» — зло прошипела она. Ее глаза сверкнули в темноте изумрудным пламенем, а на пальцах удлинились острые, как лезвия когти. «О чем ты?» — откашлившись хрипло спросила я, потирая шею. «Не прикидывайся дурочкой. Я видела тебя с Самаэлем на стадионе». «Отлично. Только этого мне не хватало. Ревнивых кандидаток в истинные будущего владыки». «И что?» «Ты еще спрашиваешь?» Взвелась она. «Решила приворожить моего истинного. Ты хоть знаешь, сколько сил я потратила на то, чтобы найти пары всем остальным демоницам?» «А ты уверена, что он твой истинный?» «Что?» «То. Не забыла, что помимо тебя еще кандидатка есть?» «Ты про эту солдафонку?» Фыркнула махалат, но уже не так самоуверенно. Ей ничего не светит. Я бы на твоем месте повременила с поспешными выводами, протянула задумчиво. Сильная, уважаемая всеми владычица то, что нужно пятому миру, а не облезлая курица вроде тебя. Махалат с ревом кинулась в мою сторону, но я была к этому готова. Сделав подсечку, резво схватила с пола метлу и со всей силы двинула демоницы по спине. Не удержавшись, Так увурком покатилась вниз по лестнице, успевая через ступеньку извергать проклятие. Не оглядываясь, рванула в свою комнату. Оказавшись внутри и немного отдышавшись, наложила на дверь и окна все защитные заклинания, какие знала, и стратив на это весь резерв. Кое-как приняла душ. Прохладная вода успокоила нервы и немного придала сил. Следы на шее побагровели. и грозили с утра превратиться в жуткие синяки. «Будь я демоном, к утру от них бы не осталось и следа. Придется надевать завтра кофту с высоким воротом, а после обеда сходить на кафедру зельеварения и приготовить заживляющую мазь». С этими мыслями рухнула на постель и провалилась в сон. Проснулась от настойчивого жужжания связного артефакта. Собиралась сбросить звонок и продолжить спать, но вместо этого случайно она ответила. «Доброе утро, моя эффективная возлюбленная!» — весело хмыкнул Эртруар спустя минуту моего молчания. «Ты чего спишь до сих пор? Обед уже?» У меня выдалась тяжелая ночь. Просипела я, не открывая глаз, не спрашивая подробности. «А почему голос такой странный?» — спросила обеспокоенно. «Лилит, ты не простыла? Может, лекаря вызвать?» Не переигрывай в заботу, Руар, в нашем договоре этого не было. Хочешь сказать, что если со мной что-то случится, то волноваться ты не будешь? Конечно, буду, горячо заверила я. Если с тобой что-то случится, кто же тогда мне мою долю выигрыша отдаст? Эртруар, кажется, чем-то подавился и закашлялся. Переживаешь только из-за денег? А ты думал, за твои красивые рожки? Язва, рассмеялся Руар. «У меня все красивое, не только рожки». «Сдаюсь, тут не поспоришь», — весело хмыкнула. «Ты чего звонишь-то?» «Я не успел вчера предупредить, меня не будет несколько дней. Я отправился на границу, где мы проходили последнюю практику. Показал командиру твою тетрадку. Попробуем обучить солдат заклинанию с куполом. Если оно окажется эффективным в борьбе с темными тварями, а я уверен, что так и будет», «Тогда подниму на совете вопрос, чтобы его внесли в программу переподготовки армии». «Это же здорово!» — искренне обрадовалась я. «Ты так и не ответила, как себя чувствуешь. Самаэль не достает?» «А должен?» «Если учесть, что он поспорил на тебя, а он очень упертый...» «Не волнуйся, у него нет шансов», — заверила я своего собеседника. «Ладно, мне пора. Береги себя, Лилит». и ты себя. Попрощалась я, завершая звонок. Спать больше не хотелось, а вот есть очень даже. Чтобы не встречаться в столовой с разъяренной демоницей или ее подружками, написала сообщение знакомой Арчихе, работавшей на кухне. Пару лет назад я помогла ей избавиться от прыщей, сделав специальный скраб по особому рецепту тети Вали. С тех пор мы дружим, Лера пообещала принести обед в комнату и даже положить орские пирожки. От одного упоминания знаменитой вкуснятины уже потекли слюнки. Спустя несколько минут в дверь постучали. «Ничего себе! Как Лера быстро!» — удивилась я. Халат куда-то запропастился, а переодевать ночную сорочку слишком долго. Пока решала, что делать, стук повторился, и я, сбросив охранные заклинания, поспешила открыть дверь, плюнув на свой внешний вид. Леру я не стеснялась. В нос ударил умопомрачительный аромат, вот только к шедеврам орочи и кухни он не имел никакого отношения. Перед глазами возник огромный букет нежно-розовых роз, а за ним я разглядела и того, кто его принес. Попытка закрыть дверь не увенчалась успехом. Самаэль ловко подставил ногу и просочился внутрь. «Привет, это тебе». Вручил он мне цветы с интересом осматриваясь. Ты что, шел по общежитию с букетом перевес? охнула я. Кто-то видел, как ты идешь ко мне? О, не волнуйся, сюда я переместился порталом, предварительно применив заклинание отвода глаз. Немного успокоил меня демон. За цветы спасибо, но уходи, пожалуйста. Я неважно себя чувствую. Попыталась вытолкать его в коридор. Но Самоэль словно приклеился к полу. Вдруг он резко прижал меня спиной к стене и, нахмурившись, убрал волосы, закрывавшие шею. Серебристые глаза вспыхнули ледяным огнем, и, кажется, я догадывалась, что вызвало такую реакцию. За ночь синяки, оставленные махалат, стали еще заметнее и приобрели фиолетовый оттенок. «Кто это сделал?» Сжав зубы, процедил он. «Неважно. Попыталась я оттолкнуть демона, но вновь безуспешно. Уходи!» Я спросил имя Лилит. «Кто посмел тронуть тебя?» «Что, не терпишь конкуренции?» Хмыкнула невесело. «Только ты можешь издеваться над ведьмой, да?» Самаэль скрипнул зубами и с силой жал кулаки. «Не хочешь говорить?» — сурово свел брови. «Не говори. Кажется, мы это уже проходили однажды, так? Ты и в прошлый раз не сказала, что защищалась. В этот раз все будет по-другому». «Что ты задумал?» «Как твой все еще староста, я просто обязан найти и наказать виновных в этом». Он нежно коснулся кончиками пальцев моей шеи, вызывая табун мурашек по всему телу. Самаэль сделал движение рукой, и за его спиной раскрылся портал. Бросив на прощание многозначительный взгляд, принц шагнул в воронку портала, оставляя меня с бешено колотящимся сердцем.